Глава 17. Письмо из камеры 134. О показаниях Иоганны Крайн госпожа Франциска Амет Сридер узнала из газет и поняла, наконец, почему не умолкает телефон и приходят все новые и новые посетители, причем ясно, что далеко не все ради графологических анализов. Госпожа Амет Ридер всех выпроваживала и, в конце концов, отключила телефон и дверной звонок и пошла к Иоганне. Она, словно танк, устремилась своим мощным дородным телом на коротких крепких ногах в атаку на неразумную племянницу. Ясные светлые глаза на крупном мужеподобном лице воинственно поблескивали, черные с едва намечающиеся проседью волосы были подстрижены совсем коротко, Она побаивалась, что Иоганна не захочет с ней разговаривать. Однако Иоганна впустила ее. Выжидательно, даже вполне миролюбиво смотрела она на свою дородную, исполненную решимости, тетушку. Не касаясь моральной стороны дела, та постаралась втолковать Иоганне, что, во-первых, ее показания вряд ли изменят что-либо в участи Мартина Крюгера, а, во-вторых, Иоганна при тех настроениях, которые царят сейчас в городе Мюнхене, раз и навсегда подорвала материальную основу своего существования. Иоганна не стала разбирать все доводы тетушки, а лишь коротко спросила, что же, по ее мнению, следует сейчас предпринять. И тут выяснилось, что хотя у тетушки Анац Ридер, как это часто бывает, есть свое определенное и твердое мнение о случившемся, но вот как быть в дальнейшем, она представляет себе крайне смутно и неопределенно. Иоганна добавила, что если тетушка испытывает неудобства от ее соседства, то пусть она откровенно скажет ей, когда ей иоганне съехать с квартиры в врасплох, тетушка Амецридер, лишь с трудом сохраняя прежний решительный тон, возразила, что хоть слово-то о происходящем она имеет право сказать. Иоганна с потемневшими от гнева глазами неожиданно громко и с сильным местным акцентом потребовала, чтобы тетушка оставила ее в покое и вообще пусть она выметается до да поживея. Госпожа Амецридер пробормотав, что пришлет Иоганне чай и бутерброды, удалилась не очень удовлетворенная разговором. Уходя, она оставила кипы писем и газет. В них Иоганну поносили самыми грязными словами. Многие писали, что ее выступление в суде нисколько не доказывает невиновности Крюгера, что стоит такому чужаку, как он, за несколько минут перебраться от одной легко доступной особы к другой, В газетах она была запечатлена в самых разных позах, за одним исключением столь неестественных, что она подумала, уж не держалась ли она и в самом деле так театрально. Некоторые газеты выступали в ее защиту, но с обидной снисходительностью людей, способных все понять. Большинство издевалось над ее профессией графолога, А кое-кто даже в осторожной форме высказывал предположение, что это лишь предлог для заманивания мужчин. Но и те, кто защищал ее профессиональную честность, прибегали к столь высокомерно покровительственному тону, что их благожелательные замечания были и о Ганне еще неприятнее, чем откровенно враждебные выпады. Во многих письмах угрожали «проучить ее». Эти письма были полны грязной площадной брани, иногда весьма колоритной, подчас вообще непонятной о Ганне, хотя ей приходилось сталкиваться с обитателями заречных предместий. Ее захлестнула новая волна бешенства. Она побледнела, как полотно, резким движением смела на пол стопку газеты и писем и начала топтать ногами всю эту кучу рукописного и печатного дерьма. Хоть что-то сделать. «Стукнуть кого-нибудь! Залепить по физиономии одному из этих негодяев!» Но приступ гнева длился недолго. Она замерла посреди комнаты, закусила верхнюю губу и стала напряженно обдумывать план действий. Главное — не терять присутствие духа. Раз уж Мартин так нелепо попался в лапы ее тупых земляков, его будет чертовски трудно вызволить». Стряхнув с себя оцепенение, она села, машинально начала перебирать груду валявшихся на полу писем. Почерк на одном из конвертов озадачил ее. Это было письмо от Мартина Крюгера. После заседания суда она не повидалась с Мартином. У него есть склонность к театральным сценам, которые ей не по душе. Наверняка он произнес бы нечто весьма патетическое, и вот теперь он ей написал.